потемках в темноте добраться до дома сторожа оказалось гораздо труднее замысловатый мост придуманный леонардо да винчи перейти можно было только на трезвую голову два раза алексей чуть не свалился попав кроссовкой в щель между досками в конце концов он кое-как перебрался почти на ощупь дошел до двери и стал искать в кармане ключ его качнуло он ухватился за ручку и дверь открылась «Надо же, не заперта! Это просто здорово!» Не зажигая света, Алексей плюхнулся на кровать, стряхнул с ног кроссовки и потянул на себя покрывало. «Надо поспать!» Утро вечера мудренее. «А почему оно мудренее?» «Должно быть, этого никто не знает!» Утро оказалось не мудренее, а противнее. Было часов пять, когда он проснулся от жуткого сушняка. Зачем вечером он пил водку? Уже лет 15 эту отраву он в рот не берет. Отвык напрочь. Не умеешь пить, не берись, гласит народная мудрость. Какого хрена он вчера разошелся? Алексей с горем пополам слез с кровати и стал искать воду. Она нашлась под столом в большом бидоне. С минут он пытался понять, как из него напиться. Наконец нашел в буфете кружку, зачерпнул и с наслаждением выпил. Вернувшись на кровать, Округин решил, что будет досыпать до полного, так сказать, выздоровления, но заснуть не смог. Просто лежал с закрытыми глазами, вспоминая увиденное и услышанное вчера. Итак, кто же сидит в местном пруду? Старушка Божий Адуванчик и ее детки Зинаида, назовем отличницей, и депутат. Как там его зовут? Евгений Аристархович, кажется. Про него сказать особо нечего. Типичный такой депутат, солидный, правильный, преисполненный достоинства, всегда на страже государственных интересов и потому ужасно довольный собой. Самодовольство из него так и прет. Смешно. И, кстати, депутатша вполне ему подстать. Такая же важная и глупая. Индюк и его индюшка. Их сыновья тоже занимательные экземпляры – Станислав и Владимир. Старший общается с братом покровительственно и слегка пренебрежительно. Станислав и его женушка явно хозяин и слуга. жесткий, возможно, даже жестокий хозяин и словно прибитая пыльным мешком слуга. Наталья обожает сыночка, по-видимому, единственную отраду – Симпатяга Олешка о на безмерной любви знает и пользуется на всю катушку. Получается, бедной Натальей манипулируют оба, муж и сын, только по-разному. Один все время давит, а другой ластится. Просто сладкий мамин пирожок. Младший сын депутата Владимир по всем законам жанра должен быть мажором, хамом и бездельником. А этот словно тюлень. Работает вроде в исследовательском институте, поди кандидат никому не нужных наук. А может, это просто прикрытие, и на самом деле Володя глава криминального мира? Таких по телевизору показывают. С виду интеллигент в маминой кофте, а на самом деле ворочает миллионами. Почему-то же бразильская красотка за него вышла? Да нет, не тянет. Похоже, он и вправду тюлень, не притворяется. А вот женушка его, Анжела, постоянно. Этакая киса, мягкая и гладкая. Хотя нетрудно догадаться, что первоклассная стерва, охотница. Интересно, что соединило их с Владимиром, неужели большое светлое чувство? Сестра депутата, отличница Зинаида, совсем другого толка, перфекционистка. Всегда при исполнении. Их отношения с мужем, похожим на Сахатова, не совсем понятны. То ли товарищи по борьбе, то ли друзья по несчастью. Какому, интересно? Желает, чтобы все и всегда было идеально. Бедняга. Дочерей обожает, особенно младшую клоунессу. Старшую училку, по-моему, немного побаивается. На первый взгляд училка похожа на мамашу, но это, как говорил герой одного известного фильма – только кажущаяся видимость. Она другая. Алексей вспомнил строгие и будто дымчатые глаза на бледном лице с ровной матовой кожей. Полина Аркадьевна. Странно, они с сестрой совершенно не похожи. Девочка-праздник и монашка. Какая прелестная эта Оленька, очаровательный рыжий ангел с прозрачными слюдяными крылышками». Смотришь, и губы сами в улыбку разъезжаются. Старшая смеется, наверное, редко. Может, вообще никогда, уж больно строгая. Наверное, с чувством юмора напряженка. Ему такие никогда не нравились. Женщина должна уметь смеяться. Интересно, эта Полина всегда такой была? Прям с рождения? Или у нее трудный период? А муж где? Объелся груш или его и не было? На вид ей не меньше 25. Достаточно симпатичная, значит, кавалеры имеются. Где же суженый? Приезжает по выходным? А может, она мужиков презирает и считает ничтожествами? И чего он к ней прицепился? Она же совершенно не в его вкусе. Он любит веселых, смелых, уверенных в себе. Алексей вспомнил Дженнифер и скривился. «Да уж». Может, действительно, пора ему пересмотреть вкусовые предпочтения? Но не будем отвлекаться, подытожим. Итак, семейка форсайтов, или как их там, Ольховских. Вполне себе приличная. Живут, как он понял, все отдельно, кроме старухи, которая обитает здесь постоянно. Остальные приезжают как на дачу. Гости съезжались на дачу. Откуда это? Неважно. Итак, семья собралась на юбилей старухи. Если ей исполняется 90, то депутату давно за 60. Хотя нет, Зинаида мимоходом сказала, что мать поздно вышла замуж. После 30. Значит, к 60 старший сын только подбирается. Сестра младше на 10 лет. Ну что ж, все сходится, Полине как раз... Далась ему эта Полина! Она вообще на него смотрит коса. Какой еще внук, ишь ты! А почему у Макара Ивановича не может быть внука? Или ей так казалось, потому что к деду последние четыре года никто не приезжал? Но мало ли какие обстоятельства у людей бывают. Коса смотреть может всякий, а ты пойди и разберись. Может, этот внук хотел навестить деда, но не мог. Стоп! Опять с темы съехал. Вертайся взад! как говорил герой Зощенко. Раз семейка собралась в полном составе, значит, старуху они любят, уважают и хотят порадовать. Между собой держатся вполне дружелюбно, только Анжела все время кривит губы и старается держаться особняком. Но не так, чтобы совсем. Видно, понимает, что отбиваться от сплоченной стаи не стоит, а то волк задерет». Кряхтя, Алексей поднялся с койки и потер спину. И как дед Макар спал на этой мягкотне? С ума сойти можно. Он надавил на матрас. Пружины просели и лязгнули. Черт, надо что-то делать, а то завтра спину не разогнет. Он огляделся. Хотя бы кусок фанеры подложить. Через боковую дверь он вышел в мастерскую, а попросту у сарай. Фанера нашлась за верстаком. «Приличная, 18 мм. Авось не проломится. Только надо отпилить вдоль листа примерно сантиметров 40». См. «Где у тебя, Макар Иванович, может быть пила? Хотя бы ножовка?» «Пила была. И вовсе не примитивная ножовка, а циркулярная, дорогая». «Интересно, сам купил ли это рабочий инструмент и принадлежит хозяевам?» «Сегодня узнает. Может, стоит сдать инвентарь по описи?» а то еще счет предъявит». Алексей расчистил верстак, выложил лист фанеры и, разметив, отпилил. «Так, теперь зашкурим, чтобы за нос не насажать». Потом пришлось отпилить немного с торцевой стороны, чтобы сильно не торчало из-за спинки кровати. Фанеру он засунул под тощий матрас, положив сверху еще и ватное одеяло. Повозился, пристраиваясь. Не ортопедический матрас от Кинг Койл, конечно, но других вариантов не предвидится. После трудовых подвигов на фоне похмелья Округин устал и решил поспать еще немного, но то ли на фанере лежалось все же не очень удобно, то ли комары мешали, сон не шел. Зато опять полезли всякие мысли. Итак, согласно документу, Макар Иванович помер от сердечного приступа. Сегодня выяснилось, что приступ вроде как случился на фоне сильного опьянения. Насчет сердца все правда, сердечко у деда пошаливало. Вот только он давно не пил, еще с 70-х. Конечно, умереть от сердечного приступа в 88 можно и без всякого алкоголя. Тогда почему депутат, вспоминая за столом обстоятельства смерти сторожа, так подчеркнуто напирал на то, что дед был пьян? Как он там сказал? к великому нашему сожалению, принял неподобающе много крепкого алкоголя. Об этом вообще упоминать не стоило, особенно в присутствии родственника. Может, депутат Евгений любил говорить правду, даже горькую? Или именно горькую? Предположим, дед ему не нравился. Какие у Иваныча вообще были отношения с семьей Ольховских? Может, его тут обижали, вот сердце не выдержало? С другой стороны, если все было плохо, почему он не уехал? Наплевать на квартирантов, как-нибудь разобрались бы. Нет, насчет обиды явный перебор. Дед обиду терпеть бы не стал, никогда и ни от кого. Жил, потому что нравилось. Природа, воздух, река, работа, да, и работа. Сидеть без дела дед ненавидел, а в городе ему пришлось бы куковать со старушками на лавочке или снова вахтером в проходной, да и то, навряд ли. Насиделся уже, как он говорил, сторожевым псом. А тут у него верстак, инструменты всякие, телевизор есть, холодильник. Значит, пределе и устроился неплохо. А, собственно, почему он уверен, что Макар Иванович не пил? Ну, раньше не пил, а потом плюнул на здоровье и решил, что можно расслабиться. Или затасковал в одиночестве и запил. Когда они в последний раз разговаривали по видеосвязи, дед был весел, говорил, что у него все стабильно. На сердце не жаловался. Хотя кто его знает? Даже по скайпу не всегда видно, что там с человеком происходит. Болеет, грустит, трезв или выпил. Проворонил он деда, вот и все дела. Теперь мается в сторожке на фанере. Да при чем тут фанера? Совесть уснуть не дает. Алексей встал и пошел на лавочку курить. Вечером за столом все высказывались о стороже хорошо, но кто говорит об умершем плохо? Понять, как жилось деду, на самом деле уже невозможно. Тогда чего он так парится? Пытается совесть свою убаюкать, мол, не печалься, Лешенька, твоему деду было тут хорошо, просто замечательно. От этого он и помер. Тфу. Разозлившись на себя, Округин отправился спать. Назло себе проспал почти до обеда, а придя в себя, решил сделать обход дедовых владений.